Они вышли на улицу, свернули в тот же пустынный переулок и произведя необходимые действия с Офери, переместились на каменистую площадку под карасорудом. Там их нетерпеливо дожидались Тал и Бог смерти. Тал мерил шагами площадку, Бог смерти неподвижно завис над самым краем пропасти. Почему так долго? закричал Тал. Мы здесь больше часа скучаем.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 Тут же над бездной появилась открытая дверь. Может, я все-таки первый? предложил Магнивкус. Я опытнее. Пошел прочь, мальчишка, ты все съешь. Оттолкнул его Тал и шагнул в дверь. За ним в проеме еще Смор. Вы уверены, что так и должно быть? Повернулся к женщине молодой человек. Вала я не сразу ответила ему. Она смотрела на звёздное небо, на огни костров внизу, на проглядывающие в ночной мраке вершины гор. Наконец она взглянула на магнификусы. Мой муж создал красивый мир, сказала она и переступила порог. Конторы двери плавно растворились в прохладном воздухе. Вот и всё, прошептал второй. успешно принялся вызывать сферу. Точкой своего возвращения он назначил участок дороги в полукилометре от дома на Оуле. Едва ступив на землю, он тут же услышал шум, доносящийся со стороны усадьбы. Что тут происходит? спросил он рыцаря, окаурившего хворота. Праздничный фейерверк, господин Магнификус, ответил один из воинов, и второй узнал в нём ната. Парк искрился, как новогодняя ёлка. В небо тредело со свистом взмовали шутихи, несколько десятков огненных фонтанов били из клумб. Гости с бокалами в руках толпились на дорожке у дома, любуясь предложенным зрелищем. Тардён стоял отдельно от остальных, у входа в обвитую плющом беседку. Второй сразу направился к нему. Как всё прошло, встретил его вопросом профессор.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 Как ты долго ходил, упрекнула наола, отвлекаясь от разговора с сидящей рядом королевой Дручей. Она начала забывать, за кого вышла замуж, поддержала невесту Катерин. "Ты, вчера, простите", извинился Магнификус и решительно пододвинул к себе бутылку с вином.